не думаю, что по хладнокровие, сохранил в себе один только Петр Степанович. Присев на корточки, он поспешно, но твердую рукой обыскал в карманах убитого. Денег не оказалось. Портмоне остался под подушкой у Марьи Игнатьевны. Нашлись две-три бумажки пустые. Одна конторская записка, заглавие какой-то книги и один старый заграничный трактирный счет, бог знает почему, уцелевший два года в его кармане. Бумажки Петр Степанович переложил в свой карман, и, заметив вдруг, что все столпились, смотрят на труп и ничего не делают, начал злостно и невежливо брониться и понукать. Толкаченко и Эркель, опомнившись, побежали и мигом принесли из грота, Еще с утра запасенные ими там два камня, каждый фунтов по двадцати весу, уже приготовленные, то есть крепко и прочно обвязанные веревками. Так как труп предназначено было снести в ближайший третий пруд и в нем погрузить его, то и стали привязывать к нему эти камни, к ногам и к шее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 Он бы, может быть, и еще что-нибудь прибавил к своему столь позднему восклицанию, но Лямшин ему не дал докончить. Вдруг и изо всей силы обхватил он и сжал его сзади, и завизжал каким-то невероятным визгом. Бывают сильные моменты испуга, например, когда человек вдруг закричит не своим голосом, а каким-то таким, какого и предположить в нем нельзя было раньше. И это бывает иногда даже очень страшно.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 и наставил его прямо в раскрытый рот все еще вопившего Лямшина, которого уже крепко схватили за руки Толкаченко, Эркель или Путин. Но Лямшин продолжал визжать, несмотря и на револьвер. Наконец, Эркель, скомкав кое-как свой фуляровый платок, ловко вбил его ему в рот, и крик таким образом прекратился. Локаченко между тем связал ему руки оставшимся концом веревки. Это очень странно, проговорил Петр Степанович в тревожном удивлении рассматривая сумасшедшего. Он, видимо, был поражен. Я думал, про него совсем другое, прибавил он в задумчивости. Пока оставили при нем Эркеля,